Александр Чайковский, Константин Воронков то хохотали в голос, то и это было видно полицем глазам, поощутимо на слух тишине, переносились в те далекие дали вслед за мыслями авторы и жили сказкой, и жили с Тёркиным. Даже иностранные гости, а среди них было немало знаменитых поэтов и писателей, слушали, а вернее сказать, наблюдали внимательно всю эту поучительную картину. Поскольку иные из них не знали русского языка, с особым настроением по коротким репликам переводчиков, по общей реакции по звучанию стиха, и они чувствовали озорную сатиру строк, умную, красивую плавность и сказочную поэтичность этой новой вещи поэта. Мне запомнилось особенно, как слушал Михаил Александрович Шолохов. Я, естественно, не могу предворять его мнение о поэме, Но слушал он очень красиво по-своему, так и казалось, что он судит рядец Тёркиным о его необычном путешествии, посмеивается вместе с ним и с хитроватой дальнозоркой повадкой пописательски для себя оживляет картины поэм. Мне хорошо помнится время, это было давно, больше двадцати лет назад, когда Василий Тёркин впервые заявил о себе о своей фронтовой службе. Миллионы людей полюбили его. А на фронте даже разгорались споры, литературный это герой или Александр Твардовский пишет о каком-то реальном бойце. Сила писателя, сила его произведения состояла как раз в том, что в споре этом обе стороны были правы. И вот новая встреча с Василием Тёркиным это такая необычная, можно даже сказать, сверхнеобычная, ведь поэма остро сатирическая, почти гротескная. Наверное, вызовет она и споры, и возражения. И это хорошо. Но лучше всего то, что жив Василий Теркин. Хорошо, что большой поэт Александр Твардовский девять лет. Это некоторым молодым до да ранним поэтам будет пример. Не спешил вывести его прогулку по тому свету на суд читателей, а трудился и трудился, не чураясь переделок, отыскивая более точное осмысление. Вновь миллионы читателей встретятся со старым знакомым. Фронтовиць вспомнит, были и походы. Все те, кто знаком с началом пути Тёркина, порадуются, а людей помоложе это новая вещь непременно заставит потянуться к книге про бойца. Нисколько не хотел я таким способом приобщиться к славе великого поэта. Мне казалось тогда важным не только опубликовать поэму, но и рассказать о том, кто и где ее слушал, как отнеслись к новой работе поэта, как... решилась её судьба. Вочёркивая особое уважение к Шолохову, Хрущёв приезжал в Вёшинскую, пригласил Михаила Александровича с собой в Соединённые Штаты Америки. Шолохов приезжал на дачу к Никите Сергеевичу, читал последнюю только что написанную главу поднятой целины. Трагический эпилог тронул Хрущёва. Так хотелось, чтобы Давыдов остался жить, сказал он писателю. Шолохов ответил: "А надо по правде Часто Никит Сергеевич просил почитать ему вслух. Пусть мои глаза отдохнут, а ваши поработают, говорил он, протягивая книгу. Видел он хорошо, но глаза от непомерной нагрузки у него очень уставали. Чтение вслух вошло в обыкновение. Хрущёв мог слушать часами, особенно в дни отпуска. Так на слух он познакомился с синей тетрадью Казакевича, одним днём Ивана Денисовича Солженицына и многими другими произведениями писателей ожидавшими особого решения. Слушальники Цергейевич очень внимательно сидел неподвижно и иногда прикрывал глаза. При мне он никогда не комментировал услышанное, и практически невозможно было понять его отношение. А он становилось понятным по судьбам некоторых книг. Они быстро выходили в свет. Увы, не все новые книги смог прочитать Хрущёв. Не все спорные литературные проблемы были ему известны. Не всё он сумел бы и принять, а точнее, понять. Чем шире и сложнее становились его государственные заботы, тем меньше оставалось времени на литературу. Даже в театре Хрущёв бывал всё реже и реже главным образом с официальными гостями. С годами давление на Хрущёва разного рода советчиков по культурным вопросам усиливалось. Он часто становился раздражительным, необъективным, В ту пору, когда я работал в известиях, мы не раз испытывали бессилие, пытаясь дать свою оценку тому или иному произведению.